«Что скажете, констебль? Есть у нас время?» Полисмен, который в продолжении этого разговора с философским спокойствием жевал соломинку, ответил ему, что если они выйдут сейчас же, то времени у них хватит, а если будут тянуть еще не весть сколько, то придется ехать прямо в резиденцию лорд-мэра. И напоследок добавил «Вот так-то, и не о чем тут больше толковать». Поскольку мистер Ричард Свивеллер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 закономерность, немыслимая ни в каком кошмаре. Нет, то, что случилось с ним, случилось в действительности, хотя это действительность и похожа на кошмар. Он обвинен в краже, в которой не виноват ни сном, ни духом. У него нашли деньги, и теперь его везут под конвоем к мистеру Уизердену. Погруженный в этим мучительные раздумье, сокрушаясь в сердце своем о матери и о маленьком Джейкобе,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 Какая же ухмылка играла на этом лице! Оно выглядывало из открытого окна трактира, ибо карлик лежал на подоконнике, широко расставив локти, подпирая голову руками, и поза ли была этому виной или то обстоятельство, что его распирало от сдерживаемого хохота, но он оказался распухшим, раздувшимся чуть ли не вдвое против своих обычных размеров. Увидев его, мистер Брас немедленно велел возниться придержать лошадь. Карета остановилась как раз напротив трактира, и карлик, сорвав с головы шляпу, приветствовал всю их компанию с отвратительной шутовской учтивостью. Ха — Ха-ха! — заорал он. — Куда держите путь, Брас? Куда вас несет? — Салли с вами, прелестная Саали. И дик, веселый дик. и Кит. «Честный кит!» «Жизнерадостный джентльмен!» сообщил брат возницы. «На редкость жизнерадостный!» «Ах, сэр, плохи, плохи дела! Забудьте, что на свете были когда-то честные люди, сэр!» «Почему?» — крикнул карлик. «Почему, крючкотвор?» «Я спрашиваю, почему?»